В начале 1905 года я получил письмо от Билла. Портер уговаривал меня взяться за литературу. Старые честолюбивые мечты вспыхнули снова. Я опять взялся за ночных наездников. Это послужило началом длинной корреспонденции. Однажды я получил от него письмо следующего содержания. Эл-Джи Западному. «Дорогой Элл!» Получил ваше письмо. Надеюсь, что за ним скоро последуете вы сами. Так как мне нечего было делать, то я решил написать вам. А так как мне не о чем писать, то я кончаю. Это шутка. В этом письме на четырех восхитительных, остроумнейших страницах меня самыми разнообразными приемами убеждали посетить Нью-Йорк. Окончив чтение, я начал укладывать свой чемодан. Билл Портер был уже знаменитостью в Нью-Йорке. Это было Генри, человек, близкий миллионам сердец за рассказы, напечатанные в сборниках «Четыре миллиона», «Голос народа» и в четырех других столь же популярных сборниках. «Мысль о том, что я еду навестить этого прославленного Билла, наполняла меня трепетом». Сделавшись свободным человеком и гражданином, я отправился в Нью-Йорк, чтобы повидать Билла Портера. Я слишком рассчитывал на славу моего друга Билла. Я знал, что Нью-Йорк большой город, но мне казалось, что Портер должен возвышаться над толпой, точно белокурый Геркулес в городе карликов. Мы вместе с моим сообщником Эбернесси отправились в Нью-Йорк, когда пароход начал спускаться по Гудзону. Мы едва ли сознавали, куда держим путь. Но мы твердо знали, что ищем самого Билла Портера. Я потерял письмо, в котором он сообщал мне свой адрес. Мы странствовали из улицы в улицу и имели, должно быть, очень странный вид в своих широкополых шляпах. От времени до времени я набирался храбрости и хватал за рукав какого-нибудь мужчину, женщину или ребенка. «Эй, друг!» «Не можете ли вы сказать мне, где живет Билл Портер?» На нас холодно смотрели и проходили мимо. Я слышал, как один молодой парнишка пробормотал. «Бедняги! Заблудились, как в лесу!» Мы не могли найти белла И тем не менее неудержимо веселое настроение не покидало нас. Наконец мы забрели в Бреслин-отель, не имея никакого представления о том, как мы добрались туда. Устроившись в баре, мы начали угощать всех направо и налево. Вся публика узнала, что в город прибыли бандит и гроза волков. «Черт возьми! Ведь так мы, пожалуй, и не найдем била Эбернесси разбил свой стакан стойку «Я помнил, что Портер живет где-то в окрестностях Граммерси парка. И мы с Эбернесси, взявшись под руку, побрили к парку». С величайшим трудом, сохраняя достойную осанку, мы взбирались на ступеньки каждого дома и звонили, осведомляясь о Билли Портере. Ни одна душа никогда и не слыхала о нем. Каким-то образом мы забрели в литературный клуб. Элакер-дронам, по-видимому, не понравились наши ноши и нам пришлось сунуть им взятку, прежде чем они решились впустить нас. «Где мистер Уильям Сидни Портер, писатель?» — осведомился я у одного из них. — Не знаю. Никогда и не слыхал о таком. — Спросите-ка вон того. Он знает всю мелкую рыбешку. Это Боб Дэвис. Неуклюжий маленький человечек с полным веселым лицом и живыми серыми глазами стоял у дверей одной из зал. Я подошел к нему. — Вы знакомы с Биллом Портером? — Никогда не слыхал об этом джентльмене. Он даже не взглянул на меня. В мою сферу ведения входят только писатели, лакеи и полицейские. И тут только я вспомнил, кого я ищу. О, благодарю вас. Я постарался придать своему голосу легкую небрежность. Может быть, вам попадалось случайное имя О'Генри? Лицо маленького человечка засветилось, точно дуговой фонарь. Его рука опустилась на мою. Знаю ли я его? Еще бы нет, а вы... «Я!» — я чуть не закричал на него. «Черт возьми, это мой старый земляк! Вот как! Из какого же он места на Западе?» Пытливость репортера не упустила даже веснушек на моей руке. Но он не узнает моей тайны. С минуту я не отвечал. «Он южанин родом», — сказал я наконец. «Не знаете ли вы, где я могу найти его?» Позвоните в гостиницу Каледония, 28, Запад, 26-я улица. Наконец Портер был найден. Это вы, полковник? Все тот же чарующий нерешительный призвук в шепчущем голосе. Я сейчас присоединюсь к вам. Через очень короткое «сейчас» в комнату вошел безукоризненный Билл. По виду его можно было подумать, что с ним только что случилось или должно случиться что-то волнующее и необычное. На нем были красивый серый костюм с элегантным синим галстуком, вечные перчатки и тросточка в правой руке. «Эй, Билл, почему вы не носите 45-й калибр кольта вместо этой безделушки?» «Полковник, 45-й теперь не в моде». Кроме того, на Манхэттене некоторые чудаки, а именно законодательная власть, протестуют против этого обычая. Как будто с тех пор, как мы разговаривали с ним в последний раз, прошло не пять лет, а пять минут. Полный горячего, но сдерживаемого чувства, он молча стоял передо мной, изучая мое лицо. «Это действительно вы, полковник?» «И все такое же, не правда ли?»